отвернулся без улыбки что то сердито сказал префекту и пошел вниз по лестнице лойд джордж последовал за ним приветливо улыбаясь и кланяясь толпе а все нарастал дикий дикерев рядом с клервилем мишель аплодировал и орал в настоящем экстазе это клемансой и лойд джордж прокричала елена федоровна обращаясь к мусь правда Муся утвердительно кивнула головой, показывая жестом, что говорить невозможно. Баронесса вдруг весело засмеялась. — Что такое? — Нет, ничего. — Так, что-то вспомнилось забавное, — говорила беззвучно Ирина Федоровна, поглядывая на Мишеля. Смех, вызванный каким-то воспоминанием, разбирал ее все сильнее. Глава двенадцатая Народ же был только зрителем дела, присутствуя на нем, как на цирковых играх. Рукоплесканиями приветствовал он то одних, то других. Но когда одна сторона слабела, когда побежденные укрывались в домах и лавках, он грозно требовал их выдачи и казни, а сам грабил их имущество. Лик Рима был отвратителен и страшен. Отвратителен и страшен. Читать Тацета без словаря было трудно. Словарь лежал на комоде. Зеркало отразило недобрую усмешку на худом, усталом, почти изможденном лице. Глава тринадцатая Гражданская война в Берлине — началась по правилам, выработанным историей для всех гражданских войн. Говорили о ней так долго, что никто больше в нее не верил, и для всех она оказалась неожиданностью. Для одних страшной, для других счастливой, для большинства волнующе радостной. В тот самый день, когда Совет рабочих депутатов объявил всеобщую забастовку, В Берлине была назначена лекция знаменитого философа, приехавшего не то из Гейдельберга, не то из йены С этой лекции Витя Яценко хотел начать свою университетскую жизнь. На зимний семестр он опоздал, летний должен был начаться еще не скоро. Из-за лекции вышел за обедом неприятный разговор с хозяйкой пансиона. Она многозначительно сказала Вите, что было бы гораздо лучше, если бы он в такой тревожный день остался дома. Господин министр Кременецкий, наверное, посоветовал бы ему то же самое, будь он еще в Берлине. В добрых чувствах хозяйки никак сомневаться не приходилось. Уж ей это наверное, было бы приятнее, чтобы жильцы не сидели дома и не просиживали купленную перед самой войной мебель — Она вежливо дала это понять. Но говорила госпожа Лемельман несколько настойчивее, чем было нужно. Вдобавок ссылка на авторитет Семена Исидоровича не понравилась Вите. Он догадался, что Тамара Матвеевна перед отъездом поручила хозяйке пансиона нечто вроде негласного надзора за ним. Молоденькая датчанка с интересом прислушивалась к разговору виите сухо сказал что видел в петербурге не такие революции госпожа лямельман в оскорбленном тоне начала что то длинное и скучное о современном юношестве Витя несколько демонстративно развернул газету. газетусидявший на почетном месте стола министерский советник деген на него покосился и вполголоса сказал что то хозяйке она засмеялась и ответила поздновато Но вы правы, господин министерский советник, на этом разговор кончился. Витя выдержал характер и в четверть третьего вышел из дому. Несмотря на всеобщую забастовку, трамвая автобусы, подземная дорога работали, как в обычные дни. Кто-то в автобусе сказал, что кое-где сегодня постреливали, однако ничего тревожного на улицах не было видно. — Да, хороша их революция после нашей, — думал Витя не без гордости, — пролитая кровь точно увеличивала престиж русской революции. В университет он вошел.